Миккан стадия 28. Курайш был пойман в ловушку народа Ашема в народе, пока они не сдали им пророка и мусульман, и суровые остались три года.